37. Стефано остановился напротив мастерской, вышел, открыл мне дверцу, подал руку и помог выйти. За Лилой он ухаживать не стал. Она выбралась из машины сама и чуть от нас отстала. Мы со Стефано подошли к витрине. Из-за окна на нас сердито, но с любопытством смотрели Рино и Фернандо. Лила догнала нас, Стефано открыл дверь и пропустил меня вперед. Перед Лилой он дверь держать не стал и зашел в мастерскую. Вежливо поздоровался с отцом и сыном и попросил показать ботинки. Рино принес их. Стефано внимательно оглядел оба и похвалил. «Лёгкие, но прочные. И фасон удачный. Что скажешь, Лину?» «Очень красивые», — ответила я, окончательно сбитая с толку. Он повернулся к Фернандо. — Ваша дочь сказала, что вы все трое долго работали над ними и что планируете шить и другую обувь, женскую. — Так и есть, — сказал Рино с изумлением, глядя на сестру. — Ну да, — растерянно подтвердил Фернандо, — но не сейчас. — А нельзя ли взглянуть на какие-нибудь эскизы? У вас ведь есть эскизы? Рино изменился в лице. Испугался, что сестра откажется, но на всякий случай сказал, — Покажи рисунки. Лила продолжала его удивлять. Без всяких возражений пошла в подсобку, принесла рисунки и протянула брату, который вручил их Стефану. Там были все ее модели, придуманные почти два года назад. Стефану показал мне рисунок женских туфель на высоком каблуке. «Ты бы такие купила?» «Конечно». Он снова стал рассматривать рисунки, затем сел на табуретку и снял правый ботинок. «Какой это размер?» Сорок третий, но подойдут и на сорок четвертый, соврал Рину. Лила, продолжая изумлять нас, взяла обувной рожок, опустилась перед Стефано на колени и помогла ему обуть ногу в новый ботинок. Затем сняла с него второй и повторила операцию. Стефано, до того изображавший решительного делового человека, заметно волновался. Он подождал, пока Лила поднимется, и еще несколько секунд сидел, переводя дыхание. Потом встал. И прошелся. Тесноватый, сказал он. Рино разочарованно нахмурился. Можем чуть растянуть на специальной машине, неуверенно вмешался Фернандо. Стефана посмотрел на меня и спросил: Как они на мне? Хорошо, сказала я. Тогда я их беру. Фернандо хранил невозмутимость, зато Рино сиял. Только смотри, Стэ, это эксклюзивная модель Черула. Они не дешевые. Стефано подружески улыбнулся и сказал, «Как ты думаешь, если бы это не была эксклюзивная модель Чирула, стал бы я их брать? Когда будут готовы?» Рино, не скрывая радости, смотрел на отца. «Подержим в машине дня три», — решил Фернандо. Он мог бы назвать срок и в десять, и в двадцать дней, и в месяц, лишь бы потянуть время и свыкнуться с новостью. «Отлично. Определитесь пока с ценой, чтобы меня тоже устроило, а через три дня я за ними зайду». Он у нас на глазах сложил рисунки и убрал их в карман. Затем пожал руку Фернанду Ирину и направился к двери. «А рисунки?» — холодно спросила Лила. «Я верну их тебе через три дня, хорошо?» — дружелюбно сказал Стефану и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Пропустил меня вперед и вышел следом. Я уже сидела рядом с ним в машине, когда из мастерской выбежала Лила. Она была в бешенстве. Ты что, думаешь, мой отец идиот? И брат идиот? Что ты имеешь в виду? Если ты вздумал перед нами поясничать, то не на тех напал. Ты меня обижаешь. Я не Марчелла Салара. А кто ты? Я коммерсант. Такой обуви, какую ты нарисовала, еще никто никогда не делал. Я не только про ботинки, я про все твои модели. И что теперь? а теперь дай мне подумать увидимся через три дня лила смотрела на него не отрываясь будто пыталась разгадать что у него на уме и не отходила от машины наконец она у меня ни за что не хватило бы смелости сказать что то в этом роде произнесла но «Ну смотри Марчелло уже пытался меня купить но я не продаюсь стефана уставился на нее долгим взглядом «Я не потрачу ни одной лиры, если не уверен, что она принесет мне сто». Он завел машину, и мы уехали. У меня исчезли последние сомнения. Прогулка на машине была нужна им, чтобы заключить своего рода сделку, ставшую итогом многих встреч и переговоров. Я тихо сказала по-итальянски. «Стефано, пожалуйста, высади меня на углу. Если мать увидит меня с тобой в автомобиле, мне влетит».